Аристотель Этика Читает Константин Корольков Книга 1 О благе и блаженстве Начало учения о добродетелях Параграф 1 всякое искусство и всякая наука, также и деятельность и намерение стремятся к известному благу. Поэтому благо хорошо определили так: оно есть то, к чему всё стремится. Оказывается, однако, различие целей. Они частью деятельности, частью независимы от них предметы. В тех случаях, где есть помимо деятельности цель, там предмет ценней самой деятельности. Цели должны быть разнообразны, так как существуют различные действия и искусства и науки. Цель врачебного искусства – здоровье, судостроительного судна – стратегия, победа, экономия и богатство. Те из целей, которые подчинены одной какой-либо способности, как, например, умение сделать уздечку и другие необходимые принадлежности упряжи, подчинены уходу за лошадьми точно так же, как все относящееся к войне подчинено стратегии. Подобное же подчинение существует и в других областях. Во всех этих случаях наиболее архитектонические, то есть общие и важные цели, должны быть предпочтены целям им подчиненным, потому что ради первых люди прибегают ко вторым. Нет разницы, будет ли цель действий в деятельности или же помимо последней в чём-либо ином, как, например, в перечисленных науках. Если же есть цель в области осуществимой деятельностью, к которой мы стремимся ради неё самой, а к другим целям лишь ради неё, и если мы не стремимся ко всему ради чего-либо иного, ибо в таком случае возник бы бесконечный ряд, и наше стремление стало бы пустым отчётным, то ясно, что это именно и есть благо и добро. Познание во имеет важное значение для жизни, ибо не лучше ли тогда мы, как стрелки, ясно видящие цель, достигнем желаемого. Если это так, то следует постараться определить в общих чертах высшие блага и к каким наукам или способностям оно относится. Кажется, что оно относится к наиболее могущественной и архитектонической науке, а такова политика, ибо она определяет науки, в которых нуждаются государства, и каким наукам следует обучаться отдельным лицам и в каких пределах. Кроме того, мы видим, что наиболее уважаемые способности служат ей, как, например, стратегия, экономия, риторика. Так как она пользуется остальными науками, имеющими дело с практикой, и так как она сверх того предписывает, что следует делать и от чего воздерживаться, то её цель, вероятно, охватывает цели всех остальных наук, и заключает в себе высшее благо человека. И хотя оно и та же действенно для отдельного лица и государства, но кажется, будет делом более великим и совершенным постичь и спасти благо государства. Хорошо это уже и для отдельного человека, но прекраснее совершенней для цел его народа или государства. Итак, вот к чему стремится наша наука, относящаяся к политике. О ней в таком случае достаточно сказано, если объяснение дано настолько, насколько то дозволяет самый предмет, потому что не во всех размышлениях следует искать точности, как, например, не следует искать точности в произведениях ремесла. Прекрасная же и справедливая объекты политической науки заключают в себе такое различие и неопределенность, что кажутся скорее чем-то условным, нежели абсолютным по природе. Та же неопределенность господствует и относительно благ, вследу чего они многим приносят вред. Некоторых погубило богатство, других мужество. Имея дело с подобными понятиями и выводами из них, следует довольствоваться указанием истины в общих и крупных чертах. И имея дело с тем, что случается по большей части Также из выводами из таких посылок должно стремиться к подобным же заключениям, вероятно. Эту точку зрения следует прилагать ко всякмо отдельному исследованию. Образованный, знающий человек станет стремиться в каждой отдельной науке только к той степени точности, которую допускает природа исследуемого предмета. Одинаково нелепо кажется требовать от математика убеждений красноречивых, а от оратора точных доказательств. Всякий судит хорошо о том, что знает, и в этой области он хороший судья. В каждой отдельной области таким является человек науки, а всесторонне образованный человек будет безотносительно хорошим судьёй. Поэтому-то молодой человек непригоден к занятию политической наукой, так как он не опытен в делах житейских, а политика именно занята именами и заключениями из них. Сверх того, молодой человек, живущий под влиянием аффектов, станет напрасно и бесполезно слушать лекции по политике, так как цель их не познание, а практика, деятельность. При этом нет разницы, будет ли слушатель молод годами или иметь юношеский нрав, ибо недостаток не в годах, а в жизни, управляемой аффектами, и в отсутствии интереса к отвлечённому. Подобного рода людям познание приносит столь же мало пользы, как и невоздержанным. Напротив, Познание подобных предметов чрезвычайно полезно людям, подчиняющим свои стремления и свою деятельность разуму. Параграф второй. Достаточно сказано относительно слушателя, относительно нашей точки зрения и нашей цели. Вернемся вновь к началу. Так как всякая наука и намерение стремятся к известному благу, то спрашивается, в чем заключается цель политики и каково высшее благо, осуществимое деятельностью? На словах почти все люди согласны между собой. Блаженство считается высшим благом как людьми необразованными, так и образованными. А под словом блаженство разумеют приятную жизнь и жизнь в удовольствие. Но относительно понятия блаженства мнения расходятся. И необразованные люди иначе определяют его, чем мудрецы. Одни относят блаженство к ясным и бросающимся в глаза предметам, как, например, к наслаждению или богатству или почёту. Другие считают его чем-то иным. Часто один и тот же человек определяет блаженство то так, то иначе. Больной видит его в здоровье, немощий в богатстве, люди, сознающие своё невежество, особенно удивляются тем, кто говорит о чём-то великом им недоступном. А некоторые думают, что помимо всех этих благ существует благо само по себе, в котором и заключается причина того, что мы считаем перечисленные блага таковыми. Исследовать все мнения, пожалуй, будет бесполезно. Достаточно остановиться на самых обычных и имеющих какое-либо основание. Но мы не должны упускать из виду различие методов, идущего от принципов и идущего к принципам. Справедливо по этому Платон останавливался на этом затруднении, следовал вопрос, какого метода следует держаться, ведущего ли от принципов или ведущего к принципам, подобно тому, как можно себя спросить, должен ли бег в стадиях совершаться к полупроблению к экспертам, назначающим награды, или же напротив, от них. Начинать следует от известного, а оно двоякого рода. Частью известное нам, частью безусловно известное. Пожалуй, что нам следует начинать с того, что нам известно. Здесь-то и лежит причина, почему тот, кто хочет с пользой слушать исследования о прекрасном и справедливом и вообще о политике, должен быть нравственным человеком. Ибо начало мы исследования должно быть понятие нравственности. Если оно существует в человеке в достаточной мере, то он не будет нуждаться в исследовании причины, ибо подобный человек сам обладает принципами или легко найдёт их. Тот же, кто не имеет ни того, ни другого, то есть ни понятия, ни причины, пусть послушает Гисиуда. Тот превосходный человек, кто всё сам познал. Хорош также и тот, кто слушает умные речи. А тот, кто и сам ни о чём не мыслит и не принимает к сердцу речь другого, тот совершенно бесполезный. Гисиудер Сергея К. Эмеры. Стихи двести девяносто третий, двести девяносто шестой. Параграф третий. Вернемся вновь к началу. Не без основания люди образуют понятие блага и блаженства сообразно с жизнью, которую они ведут. Необразованная грубая толпа видит благо и блаженство в наслаждении и поэтому любит проводить жизнь в удовольствиях. Существует три наиболее выдающихся образа жизни. Только что упомянутый, далее политический и третий созерцательный. Итак, большинство людей, давая предпочтение животной жизни, тем доказывают свой рабский образ мышления, но они имеют оправдание в том, что многие из людей, живущих в довольстве, сочувствуют Сарданапалу. Люди образованные и деятельные высшим благим считают почести, и бы в них почти исключительно лежит цель политической жизни. Но это определение кажется слишком поверхностным для искумного нами понятия ибо честь более принадлежит тому кто её наделяет чем тому кого её наделяют мы уже причувствуем что благо есть нечто неотъемлемое и свойственное человеку стремящемуся к нему Сверх того, ведь люди, кажется, для того стремятся к почестям, чтобы убедить самих себя в своих хороших качествах, поэтому-то они желают уважения людей благомыслящих и знающих их, и уважения ради собственной добродетели. Ясно, что такие люди ставят в высшей чести добродетель, поэтому-то скорее в этой последней следует видеть цель политической жизни. Но и добродетель, кажется, не есть истинная цель политической жизни. Ибо может случиться, что добродетельный человек проспит или будет бездействовать в течение всей жизни, а сверх того ещё будет терпеть всякие невзгоды и несчастья. Такого человека никто не назовёт блаженным, разве только защищая свой тезис. Но об этом достаточно уже говорино в инциклических лекциях. Третий образ жизни созерцательный. К его исследованию мы обратимся позднее. Что же касается образа жизни, посвященного наживе, то он какой-то неестественный и насильственный, и ясно, что богатство не заключает в себе искомого блага, ибо богатство только полезно и служит средством для других целей. Поэтому люди, скорее, признают вышеупомянутые образы жизни целями, ибо к ним мы стремимся ради их самих. Но кажется, они не суть высшее благо, хотя в пользу их приведены многие доводы. Но этот предмет мы оставим. Параграф 4. Может быть полезнее рассмотреть и исследовать воззрение, полагающее высшее благо в общем, в идее. Хотя подобное исследование затурнино тем обстоятельствам, что учение об идеях было выставлено людьми мне близкими. Но лучше для спасения истины оставить без внимания личности, в особенности же следует держаться этого правила философом. И хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине. Философы, впервые установившие учение об идеях, не предполагали существования особых идей в тех случаях, в которых дано временное различие позднейшего от более раннего. Поэтому-то они не принимали особых идей для чисел. Благо же относится как к категории бытия, так и к категории качества и отношения, а существующее само по себе по своей природе ранее отношения. Последнее лишь случайный признак бытия и подобной его отсрочку, так что и эти категории не могут подходить под одну общую идею. Далее, так как благо и бытие подходят под одни и те же категории, а категория бытия, например, она называется Богом и Разумом, в категории качества добродетелями, в категории количеством меры, в категории отношения полезным, в категории времени удобным случаем, в категории пространства приятным местопребыванием и тому подобное, то ясно, что оно не может быть одной общей идеей, ибо в таком случае благо не походило бы под все категории, а лишь под одну. Далее относительно всех благ должна бы быть одна наука, так как понятия, местоящими в одной категории, занята всегда одна наука. В данном случае многие науки заняты понятиями, относящимися к одной категории. Так, например, благоприятное время в войне исследует стратегия, в болезни врачебное искусство, меру в пище врачебное искусство, в телесном упражнении гимнастика. К тому же возникает затруднение, что они хотят сказать своей абсолютной идеей, если понятие человека самого по себе и понятие человека в отдельности тождественны? Ибо поскольку он человек, он нисколько не сколько ни отличается от понятия человека самого по себе. Если это так, То и благо само по себе нисколько не отличается от относительного блага. Благо нисколько не станет большим благом в силу того, что оно вечно, точно так же, как то, что в течение долгого времени сохраняет белый цвет, нисколько не белее того, что сохранит этот цвет лишь в течение одного дня. В этом случае пифагорейцы учили, как кажется более правдоподобно, полагая и единое в число благ. Кажется, что из Пефси следовало их мнение, но об этом будет говорино в другой раз. Что касается сказанного, то возникают некоторые затруднения. Речь шла не о всём благе. Ведь Платон относил к одному виду то благо, к которому стремятся и которого желают ради его самого, а к другому виду то, которое служит лишь средством создать или сохранить благо или защититься от противоположного зла. Этот второй вид существует лишь благодаря первому и называется благим в ином смысле. И так ясно, что он понятие блага употреблял в двояком значении, разумея под этим то благо само по себе, то благо относительное. Различив благо само по себе от полезности, посмотрим, могут ли они быть подведены под одну идею. Но что считать благом самим по себе? Может быть то, что само по себе в отдельности составляет предмет стремлений, как, например, мышление или зрение, или известное наслаждение или почести. Хотя ко всему этому мы стремимся ради иной цели, но всё же их в известном смысле можно назвать благом самим по себе. Или же ничто не считать таковым, же исключением идей. Но в таком случае упомянутое различие становится совершенно напрасным. Если же допустить, что только что названное относится к благу самому по себе, то понятие блага во всех должно быть одним и тем же, как, например, понятие белизны в снеге и белилах. Однако понятия почести, мышления и наслаждения различны, и различны именно поскольку они суть блага. Итак, блага не есть нечто общее, подходящее под одну идею. Но в каком же смысле употребляется это понятие? Ведь не случайно же столь различное названо одним именем благом? Может быть, потому что всё это вытекает из одного принципа, или же потому что всё направлено к одному принципу, или же по аналогии, как, например, слияние в теле, так разум в душе и другие тому подобные аналогии. Но, может быть, следует оставить теперь эту тему более точные исследования её относятся к другой части философии. Оставим также и идеи, потому что если бы даже и было благо существующее само по себе и употребляемое как общее сказуемое, то ясно, что оно не осуществимо и для человека недостижимо. Мы же желаем теперь найти достижимое благо. но может быть кому-либо покажется полезным познание идей блага для развлечения достижимых практических благ имея как бы пример мы этим легче узнаем относительные блага человека и если будем знать благо само по себе то тем легче достигнем относительных благ Этот довод имеет известного рода убедительность, но не подтверждается науками, ибо они стремясь к определенному благу, стараются найти именно это и пренебрегают познанием блага самого по себе. С другой стороны, и нелепо предположить, чтобы все практики пренебрегали подобной помощью и не старались о ее приобретении. К тому же не ясно, какого рода помощь может подать познание блага самого по себе ткачу или плотнику в их ремесле. И почему бы тот, кто познал идею самого по себе, стал лучшим врачом или полководцем? Ведь врач не с этой идеальной точки зрения рассматривать здоровье вообще, а здоровье человека, и притом именно известного человека и лечит он каждого в отдельности. Параграф 5. Но об этом достаточно сказано, вернёмся вновь к исследуемому нами понятию блага и посмотрим, что оно такое. Оно различны в различных деятельностях и искусствах. Оно одно во врачебном искусстве, другое в стратегии и подобным же образом иное в остальных. Что же считать благом для каждой отдельной деятельности, не то ли ради чего всё остальное предпринимается? А это во врачебном искусстве здоровье, в стратегии победа, в строительном искусстве дом, А в других ничто другое, во всех же действиях и намерениях цель, ибо все ради целей предпринимают остальное. Так что если все действия имеют одну цель, то она-то и будет осуществимое благо. Если же несколько, то они будут таковыми. Наше рассуждение ным путем опять пришло к тому же самому результату. И вот о должно постараться сделать еще более ясным. так как существуют различные цели из которых мы одни выбираем лишь как средство например богатство флейту и вообще все инструменты то ясно что не все цели одинаково совершенны высшее же благо кажется чем-то совершенным так что если есть одна совершенная цель то она и должна быть искумою нами если же их несколько то совершеннейшая из них будет искумою нами то к чему стремятся ради него самого мы называем более совершенным в сравнении с тем к чему стремятся лишь как к средству А то, что никогда не бывает средством для чего-либо иного, мы называем более совершенным в сравнении с тем, к чему стремятся, то как к цели самой по себе, то как к средству. Безусловно же совершенным мы называем то, к чему всегда стремятся как к цели самой по себе и никогда как к средству. Блаженство более всего кажется чем-то подобным, ибо его мы всегда избираем как цель. и никогда как средство. К почте же наслаждению, разуму и всей добродетели мы стремимся то как целям, ибо мы выбрали бы каждое отдельное из перечисленных явлений, даже если бы не имели от них никакой пользы, то ради блаженства, считая их средствами к блаженству. Блаженство же никто не выбирает ради этого или как средство к чему-либо ином. То же самое следует из понятия самоудовлетворённости. Совершенное благо должно удовлетворять само себя. Когда мы говорим о самоудовлетворённости, то мы не разумеем здесь ничто такое, что удовлетворяло бы человека, живущего исключительно для себя, жизнью одинокого, а такое, что удовлетворило бы и родителей, и детей, жену и вообще друзей и соотечественников, так как человек по своей природе существо политическое. Однако необходимо положить известный предел этим отношениям, ибо если распространить их и на родителей, и на всё наше потомство, и на друзей наших друзей, то получится бесконечный ряд. Это мы рассмотрим после. А под понятием самоуддовлетворённости будем разуметь то, что само по себе делает жизнь желанной и ни в чём не нуждающийся. Нечто подобное и есть, как мы полагаем, блаженство. Сверх того, блаженство, будучи более желанным, чем все остальное, не есть нечто сложное из отдельных благ, ибо ясно, что в таком случае достаточно бы прибавить самое незначительное благо, чтобы сделать блаженство еще более желанным, ибо эта прибавка создала бы перевес благ, а всегда большее благо в то же время и более желательно. Таким образом, блаженство, будучи целью человеческой деятельности, представляет себя чем-то совершенным и самоудовлетворяющимся. Параграф шестой. Однако, соглашаясь с тем, что блаженство прекрасно, можно желать более ясного определения понятия. Этого же мы, может быть, достигнем, если определим назначение человека. Подобно тому, как музыкант или скульптор, всякий художник, или даже вообще всякий человек, занятый каким-либо делом, в этом своём деле видит благо и находит удовлетворение, точно то же можно бы думать и относительно человека вообще, если только у него есть какое-либо назначение. Но неужели же плотник и сапожник имеют известного рода назначение и дела, а человек по природе не имеет назначения? Невероятнее ли, что, как глаз или рука или нога, или вообще всякий член имеет своё назначение, точно так же и человек, помимо всего этого, имеет своё специальное назначение. В чём же оно состоит? Жизнь свойственна и растениям, а мы ищем специально принадлежащее человеку. Итак, Мы должны выделить жизнь питательную и растительную. Следующий вид жизни чувствующий, но и он свойствен как лошади, так и быку, и вообще всем животным. Остаётся деятельная жизнь разумного существа, причём такого, которое частью повинуется разуму, частью же владеет разумом и мышлением. А так как разумная жизнь понимается в двояком смысле, то мы должны разуметь здесь деятельную, ибо последней более соответствует название разумный. Итак, назначение человека в разумной деятельности или по крайней мере не в разумной деятельности души. При этом мы употребляем понятие назначения в родовом значении тождественно с индивидуальным значением. Например, для хорошего человека, подобно тому, как мы сказали бы, что назначение играющего на кефаре и хорошо играющего на кефаре тождественно, и это безусловно верно во всех случаях. Мы только к самой деятельности прибавляем превосходство мастерского выполнения. Так, про играющего на кефаре мы говорим, что его назначение играть на кефаре, про хорошо играющего играть мастерски на кефаре. Точно так же мы и назначение человека видим в известного рода жизни, а именно состоящей в разумной душевной энергии и деятельности. А назначение хорошего человека в хорошем и прекрасном выполнении этой деятельности. Каждое же действие тогда хорошо, когда оно сообразуется со специально относящейся к нему добродетели. Итак, ежели всё это справедливо, то благо человека заключается в деятельности души, сообразной с добродетелем. А если добродетелей несколько, то в деятельности, сообразной с лучшей и совершеннейшей добродетелью, и при том в течение всей жизни, ибо одна ласточка еще не делает весны, как не делает ее и один день. Точно так же один день или короткое время еще не делает человека счастливым или блаженным. Параграф седьмой. Удовлетворимся таким определением блага, потому что сначала достаточно определить его в общих чертах, а потом уже описать его подробнее. Всякий, кажется, в состоянии расчленить и довести до конца описание того, что хорошо определено в общих чертах. В таком деле время является добрым указателем и помощником. Этим объясняются успехи искусств и ремёсел, ибо всякий в состоянии добавить недостающее. Должно при этом вспомнить сказанное раньше и не стремиться к одинаковой точности во всех исследованиях, а в каждом отдельном удовлетворяться точностью, допускаемой исследуемым предметом и специальным методом исследования. Ведь различным же образом исследуют прямую линию плотник и геометр. Первый настолько, насколько это полезно для его дела, второй же исследует понятие прямой и ее свойства, так как он интересуется истинной, не пользой. Таким же образом следует поступать и в остальном для того, чтобы по пословице второстепенного не было больше, чем относящегося к делу. Не следует также во всем одинаково требовать указания причины, а в некоторых случаях достаточно указать на понятие то-то-ти, как, например, когда дело идет о принципах, ибо понятия есть начало исследования. Одни принципы определяются путем наведения, другие ощущением. третье известное родопривычкой и ниже другими средствами. Метод исследования принципов должен стараться сообразовывать с их природой и особенно стараться о верном их определении, ибо они имеют громадное значение по отношению к следствиям. Кажется, что начатое дело наполовину сделанное дело, и многие исследования становятся ясными благодаря началу. Параграф 8. Мы должны исследовать высшие блага не только путём ому заключение и посылок. Но и обращать внимание на то, что сказано о нём философами, ибо всё действительно существующее согласуется с истиной, и неистинное точь-в-точь выделяется от истинного. Благо делится на три группы: на так называемые внешние, на психические и телесные. Психические блага наиболее важны, и их по преимуществу мы называем благами. Действия же и психическую энергию мы относим к области души. Итак, можно утверждать, что наше определение верно, так как оно согласно с древним принятым философами определением, но столь же справедливы утверждения, что цель человеческой жизни заключается в известных действиях и энергии, ибо таким образом цель помещена в число душевных благ, а не внешних. Это наше определение подтверждается ещё и тем, что преблаженного говорится, что он счастливо живёт и успевает в жизни, при этом под счастливой жизнью разумеют успешную деятельность. Она гра в 9-й Кажется, различные мнения, высказанные относительно блаженства, сходятся со сказанным нами. Одни видят блаженство в добродетели, другие в здравом мысли, третьи в мудрости, четвёртые во всём этом вместе, в связи с наслаждением или, по крайней мере, не без наслаждения. Некоторые вносят в число условий блаженства и внешнее благосостояние. Одну часть этих мнений защищают многие древние философы, другую, хотя и немногие, но знамениты. Невероятно, чтобы и те и другие в своих мнениях во всем ошибались. Вероятней, что то или другое или даже большая часть вопросов решалось ими верно. Что касается тех, которые считают блаженство добродетелью вообще или одной специальной добродетелью, то наше определение с ними согласуется, и деятельность сообразно с добродетелью причастна добродетели. Но немало важно различий в понимании высшего блага, как обладание или как пользование, как приобретённое качество в душе или же как энергия деятельности. Ведь хорошее качество может быть в человеке, но бездействовать, как, например, в спящем или по какой-либо иной причине бездейственном. С энергией этого не может быть, ибо она по необходимости действует и стремится к благу. И подобно тому, как на Олимпийских играх награждаются венцом не самые красивые и самые сильные, а принимавшие участие в состязаниях, ибо в их числе находятся победители, точно так же и в жизни только те достигают хала кгатиан, которые действуют. Зато жизнь таких людей сама по себе приятна и банослаждение, душевное состояние, каждому приятно только то, что он любит. Так человеку, любящему лошадей, нравится лошадь, любящему зрелища нравится театр. Точно так же всё справедливое нравится человеку, любящему справедливость, и вообще всякая добродетель нравится человеку, любящему добродетели. Наслаждение большинства людей, правда, противоречат друг другу вследствие того, что их наслаждения не суть таковы по природе, напротив того, люди, любящие прекрасное, наслаждаются тем, что по своей природе способно доставить наслаждение, а к таким предметам должно причислить действие, сообразное с добродетелью. Они-то и нравятся подобным людям и прекрасны сами по себе. Жизнь таких людей вовсе не нуждается в наслаждении, как в каком-то украшении, ибо содержит в себе наслаждение. Сверх всего сказанного, тот человек не хорош, который не восхищается прекрасными поступками, точно так же, как никто не назовёт справедливым того, кто не восхищается справедливыми поступками, или же щедрым того, кто не восхищается щедростью. Это справедливый в других случаях. Если это так, то и действия сообразно из добродетели должны быть сами по себе приятными, а сверх того и хорошими и прекрасными, и при том каждое из указанных качеств им свойственно в высшей мере, если только верно наше утверждение, что о таких действиях судить хорошо в состоянии лишь хороший человек. Итак, блаженство лучше всего, прекраснее и приятнее всего, и эти три качества в нем не раздельны, как в эпиграмме в Делосе, которая гласит. Справедливость прекраснее всего, лучше всего здоровье, а приятнее всего достичь того, что любишь. Все это соединено в действиях сообразных с добродетелью, и они то или одно из них наиболее высокие и суть блаженства, как мы утверждаем. Однако кажется, что блаженству всё же нуждается, как мы сказали, и во внешних благах. Ибо невозможно ли трудно человеку неимущему делать прекрасные дела, и многое может быть осуществлено лишь при помощи, так сказать, инструментов, то есть друзей, богатства и политического влияния. При отсутствии известных условий, как, например, благородного происхождения, хороших детей, красоты, блаженство не полно. Тот, конечно, не очень пригоден к блаженству, у кого вид не пристойный или кто не благородного происхождения, или холост, или бездетен, а ещё менее пригоден тот, дети кое-ковы и друзья или совсем дурны, или же если они бывши хорошими умерли. И так кажется, что блаженство нуждается, как мы сказали, и в подобной тщите. Отсюда и возникает то, что одни приравнивают блаженство к внешним условиям счастья, а другие к добродетели. Параграф 10. Отсюда является затруднение объяснить, как возникает блаженство. Можно ли ему научиться или приобрести привычкой или другим каким путём? Или же оно даётся какой-то божественной судьбой или даже просто случаем? Конечно, если боги наделили чем-либо человека, то следует и блаженство считать даром богов, и тем более, что оно есть лучшее, чем владеют люди. Этот вопрос лучше рассмотреть в другом месте. Но если бы даже блаженство не было даром богов, а приобретено было добродетелью или обучением или упражнением, то всё же оно останется чем-то божественным. Ибо кажется, что цели награды добродетели должны быть чем-то прекрасным, божественным и блаженным. В таком случае блаженство есть цель общая всем, ибо все, не совсем лишённые добродетели, в состоянии достичь его известным обучением и трудом. И если это справедливо, то лучше стать блаженными этим путём, чем случаем, а весьма вероятно, что оно справедливо, если только справедливо, что всё в природе наилучшим образом приспособлено. То же самое можно сказать про создание искусства и всякой вообще причины, а тем более высшей причины. Было бы ошибочно предоставить всё лучше величайшему случаю. Это явствует и из определения исследуемого нами объекта. Ведь сказано, что блаженство состоит в известного рода деятельности, сообразной добродетели. Что касается остальных благ, то они частью необходимой часть уже играют роль посуды, полезности и средств. Всё это согласно с тем, что сказано в начале. Там мы высказали мысль, что цель политики, наиболее высокая её главная забота состоит в том, чтобы придать гражданам известного рода хорошие качества и сделать их людьми, поступающими прекрасно. Поэтому-то мы и не называем ни быка, ни лошадь, ни другое какое-либо животное блаженным, ибо ни одно из них не в состоянии принять участие в подобной деятельности. По этой же самой причине и ребёнок не блажен, потому что он в силу своего возраста не может действовать подобным образом. А если же мы и назовём его блаженным, то лишь в надежде на будущее. Поэтому необходимо, как мы сказали, совершенная добродетель и совершенная жизнь, а так как жизнь подвержена многим изменениям и разнообразным случайностям, то может произойти, что на того, кому очень хорошо жилось, под старость обрушится несчастье, как, например, рассказывают в героических песнях про Приама, человека испытавшего подобные бедствия и умершего в несчастье. никто не назовёт счастливым параграф 11 а может быть вообще ни одного человека не следует считать счастливым пока он живёт и должно по выражению салона смотреть на конец но если даже и так то спрашивается может ли быть счастливым тот кто умер не совершенно ли это нелепо особенно для нас полагающих блаженство в деятельности но даже если бы мы и не называли умершего счастливым Если салон не это хотел сказать, а ли что, что только тогда можно безошибочно назвать человека блаженным, когда он находится вне всяких несчастий и бедствий, даже и в этом случае остается некоторые затруднения. Ведь кажется, и для умершего есть своего рода зло и благо, как, например, почести или бесчести, счастье или несчастье детей или вообще потомства. Точно так же, как для человека живого, но не чувствующего, например, спящего. но вот и ещё затруднение человек до старости счастливо живший и в счастье умерший может подвергнуться разным привратностям судьбы по отношению к потомкам одни из них могут быть людьми хорошими получить в удел жизнь по заслугам другие наоборот Ясно, что их судьба во многом может отличаться от судьбы родителей, нелепо в таком случае умершего подвергать превратностям судьбы и делать его то счастливым, то вновь несчастным. С другой стороны, утверждать, что нет никакой связи и ни в какое время между судьбой родителей и их потомков тоже нелепо. Но вернёмся к первому затруднению. Может быть, оно уяснит нам и настоящее затруднение. Если же должно взирать на конец и считать каждого блаженным не по столько, поскольку он теперь блажен, а поскольку он ранее был таким, то как же избежать нелепости, что человеку счастливому в настоящее время нельзя приписать качество принадлежащего ему, не впадая в ошибку? И это только вследствие нехотения назвать счастливыми живущих, помитуя о превратности судьбы и считая блаженство чем-то твёрдым и неизменным, что время как одни и те же люди подвержены круговороту судьбы. Ясно, что если мы будем следовать за судьбами, то нам часто придётся одного и того же называть то счастливым, то опять несчастным. И мы сделаем из блаженства своего рода хамелеона и нечто не имеющее прочного основания. Или, может быть, совершенно неверно соображать наше суждение со изменениями судьбы, ведь не в них состоит счастье или несчастье, они лишь нужны, как мы сказали, для человеческой жизни, в то время как блаженством управляет деятельность, сообразная с добродетелью, злополучием же противоположна. Только что высказанное затруднение свидетельствует об истинности нашего определения ибо ни в каком другом деле не проявляется настолько человеческой твёрдости и постоянства как в действиях сообразных добродетели она нам кажется даже постояннее чем науки из подобных действий те ценятся выше всего которые наиболее постоянны ибо в них по преимуществу проходит жизнь блаженных людей в этом кажется лежит причина почему они то есть подобные действия не забываются Итак, блаженный будет обладать искумным качеством, и он будет таковым в течение всей жизни, ибо он всегда или по крайней мере по большей части будет действовать и мыслить сообразно с добродетелью, а привратности судьбы отлично будет переносить, как вообще человек во всех отношениях хороший, про которого можно сказать, что он совершенный и безупречный. Человеческая жизнь полна различных частей у больших, частей у малых случайностей. Ясно, что незначительные счастливые случайности, так же и наоборот, незначительные беды не имеют важности в жизни. Зато большие и частые счастливые случайности делают жизнь более блаженной, так как они сами по себе украшают жизнь. А кроме того, ими можно воспользоваться для хороших и добрых дел. Напротив того, великие бедствия уменьшают и омрачают блаженство, ибо они создают печаль и препятствуют многим действиям. Но и в таких обстоятельствах может проявиться прекрасная душа, как скоро человек станет бодро переносить великие и частые бедствия, и не вследствие равнодушного характера, а в силу благородства и великодушия. Если жизнь зависит от деятельности, как мы сказали, то не один блаженный не может стать несчастным, ибо никогда не станет делать ненавистное и дурное. Мы думаем, что тот истинно хороший, благомыслящий человек, кто с некоторым достоинством переносит привратности судьбы и всегда при известных данных обстоятельствах поступает наилучшим образом, подобно хорошему полководцу, который с предоставленным ему войском достигает наибольших военных успехов, или подобно хорошему сапожнику, который из данной ему кожи сошёт наилучшие сапоги, это справедливо относительно остальных художников и ремесленников. Если это так, то счастливый никогда не может стать несчастным. Он не станет и блаженным, если на него обрушится несчастье прямо. Однако всё же не будет переменчивым и не легко будет лишить его блаженства случайными несчастьями, разве только великими и часто повторяющимися. Но раз впав в несчастье, он не станет в короткое время вновь счастливым, разве только если ему удастся совершить великие и прекрасные дела в течение долгого и непрерывного времени. Итак, что мешает нам назвать счастливым человека, действующего сообразно совершенной добродетели, в достаточной мере наделённого внешними благами и притом действующего не в течение какого-либо срока, а в течение всей жизни. Или же следует прибавить человека, жившего так и умершего так, в виду того, что грядущее нам неясно, облажжёнством мы считаем целью во всех отношениях законченным. Если так-то блаженными, и притом блаженными людьми, мы назовём тех, которые имеют или будут иметь указанные качества. Пусть будет достаточно сказанного об этих вопросах. Все же, однако, кажется противоречивым общепринятым мнением вовсе не принимать в расчет судьбу потомков и всех друзей, так как привратности судьбы различаются как количественно, так и качественно, и так как одни из них имеют большее значение, другие меньшее, то распределение их на группы покажется обширной и даже бесполезной задачей. Достаточно будет дать несколько общих точек зрения в крупных чертах. Одни несчастья имеют известное значение и влияние на нашу жизнь, а другие менее важны. Тоже должно сказать и о всех несчастьях, касающихся наших друзей. Но разница в том, обрушится ли несчастье на живущего или на умершего. Разница гораздо больше, чем в том случае, когда мы видим ужасы беззакония в трагедии или совершающимися в действительности. Должно, значит, принять в расчёт и это различие, ещё большее затруднение: причастны ли вообще умерший к счастью или к несчастью? И с того, что сказано следует, что даже если бы счастье и несчастье касалось хоть сколько-нибудь умерших, то всё же лишь немного или незначительно. И притом это участие их или безусловно незначительно, или же таково лишь для них. А если же даже и не так, то всё же это участие не настолько велико, чтобы сделать их и счастливых несчастными, или же ублаженно хотят блаженства. Итак, кажется, что благоденствие и бедствия друзей, хоть несколько касаются умерших, но однако не настолько, чтобы сделать их из счастливых несчастными, или вообще не настолько, чтобы изменить их состояние. Параграф 12. Разяснив это, рассмотрим вопрос, следует ли блаженство относить к предметам, заслуживающим похвалы, или же скорее к предметам, заслуживающим уважения. Ясно, что оно не относится к возможностям. Всё, что хвалимо, представляется известным качеством и хвалится по отношению к чему-либо. Справедливого, храброго и вообще хорошего человека, и добродетель мы хвалим за их действия и дела, точно так же и сильного или быстрого и так далее мы хвалим за их качества и за то, что они имеют известное отношение к благу и к нравственному совершенству. Ясно это и из похвал обращаемых богам. Они покажутся смешными в приложении к ним. И это потому, что всякая похвала возникает, как мы сказали, из известного отношения. Если такова природа похвалы, то она не приложима к самым высоким предметам, а им, как кажется, свойственно нечто большее и лучшее, ибо богов мы не хвалим, а почитаем блаженными и счастливейшими. Точно так же мы почитаем блаженными и наиболее божественных людей. То же самое можно сказать и о благах. Никто не хвалит блаженства или справедливости, а считает их чем-то божественным и превосходным, чем-то стоящим выше всяких похвал. По этой причине и Евдокс справедливо причислил наслаждение к прекраснейшим предметам. Он полагал, что оно лучше, чем предметы, заслуживающие похвалы, так как его не хвалит, хотя оно и принадлежит к числу благ. Божество и высшее благо он относил туда же, так как Всё остальное зависит от них. Похвала же принадлежит добродетели, ибо она делает нас способными ко всему прекрасному. Хвалебные же гимны относятся в одинаковой мере как к душевной, так и к физической деятельности. Но рассмотрение этого вопроса скорее относится к науке и следующей хвалебной гимне риторике. Для нас же ясно, что блаженство относится к предметам, заслуживающим уважения, при том безусловно, Это следует, как кажется, и из того, что блаженство начало, принцип, ибо к нему мы направляем всю нашу деятельность. Принцип же и причину благ мы называем чем-то божественным и заслуживающим уважения. Параграф 13. Если блаженство состоит в душевной деятельности, сообразной из добродетелью, то мы должны исследовать добродетель. Может быть, что мы тогда лучше поймём и природу блаженства. Кажется также, что истинный государственный человек более всего заботится о добродетели, ибо он хочет сделать граждан хорошими людьми, повинующимися законам. Примером нам могут служить законодатели Крита и Лаккодемона и другие равные им по значению. Если этот вопрос относится к политике, то ясно, что наши рассуждения следуют пути, которого мы намеревались держаться. Если мы говорим, что нужно исследовать понятие добродетели, то, конечно, мы разумеем человеческую добродетель. Ибо ведь мы исследуем благо человеческое и блаженство человеческое. Но говоря о человеческой добродетели, мы разумеем не телесную, а душевную. Ведь и блаженство мы определили как душевную деятельность. Если это так, то ясно, что политик должен в то же время знать несколько психологии, подобно тому, как тот, кто хочет лечить глаз, должен знать строение всего тела, и при том эти сведения для первого настолько необходимы, насколько политика выше врачебного искусства. Поэтому образованные врачи усердно занимаются познанием тела. Итак, и политик должен заняться психологией, и притом заняться ради своего предмета, но настолько, насколько достаточно для исследуемого им объекта. И более подробное и внимательное занятие психологией отвлекло бы его только от его непосредственной задачи. Некоторые оды по психологии в достаточной мере изложены в эзотерических лекциях. И ими можно воспользоваться. Например, можно заимствовать положение, что одна часть души неразумна, другая же разумна. Для настоящего исследования не имеет значения вопрос, отдельны ли эти части подобно членам тела и подобно всему протяжённому, или же они неотделимы, и только мышление разложило их на два понятия, подобно тому, как в круге неотделимы выпуклые от вогнутой стороны линии. Одна часть неразумной души растительная, общавшаяся всем существам, я разумею причину питания и роста. Эту душевную способность необходимо принять во всём, что питается, даже в эмбрионах. Но ее же с большим основанием, чем какую-либо иную, должно принятье и в существах вполне развитых, и так добродетели этой части души общая всем существам, а не специально человеческая. Кажется, что эта часть и способность человеческой души более всего деятельна во время сна, и хороший и дурной человек менее всего проявляются во сне, почему и говорят, что половина жизни счастливых людей ничем не отличается от жизни несчастных. Это весьма естественно, ибо сон есть бездействие именно той способности души, в силу которой она называется хорошей или дурной. Разница только в том случае, когда кои какие слабые движения достигают всё же души, и поэтому становление порядочных людей становится худшими, чем других каких-либо. Но достаточно об этом. Оставим в стороне питательную часть души, так как она не имеет отношения к человеческой добродетели. Кажется, что и ещё одна сторона души не разумна, хотя и стоит в известном отношении к разуму. Ведь хваним же мы в человеке воздержанном и невоздержанном разум и разумную часть души, ибо он побуждает к истине и прекрасным. Но есть в этих людях, как кажется, нечто другое помимо разума, что борется и противодействует ему. Как члены тела, разбитые по плечом, повёртываются в левую сторону, когда человек намерен передвинуть их вправо, точно то же происходит и в душе невоздержанных людей, страсти которых влекут их в сторону противоположную разуму. Разница только в том, что в теле мы видим это обратное движение, а в душе же не видим. Тем не менее, однако, нужно будет и в душе признать нечто помимо разума, что противодействует ему и идёт наперекор. Дальнейшие различия нас здесь не касаются. Однако, как мы и сказали, это нечто причастно разуму. Ибо у людей воздержанных оно повинуется разуму, а у людей умеренных и мужественных оно повинуется тем охотнее, что в них всё согласуется с разумом. И так и неразумная часть души двоякая: растительная, нисколько не причастная разуму, и страстная, или вообще говоря стремящаяся причастная, поскольку она повинуется разуму и слушает его. Так мы повинуемся инстинктивно разуму отца или друзей. Наставление и вообще всякая похвала и хула указывают на то, что неразумная часть души несколько повинуются разуму. Итак, если следует допустить, что и эта часть души причастна разуму, то необходимо признать и разум двояким: с одной стороны, разумом властвующим и владеющим, с другой повинующимся, как бы отеческой власти. Следуя этому различию, нужно разделить и добродетель. Одни добродетели мы назовём дианоэтическими, интеллектуальными, другие этическими, волевыми добродетелями характера. Мудрость, разумность и благоразумие мы отнесём к дианно этическим, щедрость и умеренность к этическим добродетелям. Говоря о характере кого-либо, мы не назовём его мудрым или разумным, а кротким или умеренным, а хвалим мы также и мудрого за приобретённое им качество. Добродетелями вообще мы называем похвальные приобретённые свойства души.